На меня напал страх. Я подумала, что зря отпустила Димку одного. Ну, думаю, они Димку и забьют. Ну, думаю, достанется ему на орехи. И погнала следом за ним. Димку я не догнала. Перед самым моим носом он нырнул в сарай, где собралась Мироновская компания. Я нашла дыру в прогнившей стене и прижалась к ней. Подумала, что Димке без меня сознаться будет легче, а если понадобится, я рядом, тут же прилечу на помощь. Они там были все в сборе и хохотали над Рыжим, прямо катались со смеха. Только Миронова с безразличным видом стояла в стороне и думала о чем-то своем, а все из-за чего. Рыжий напялил мое платье, которое стащил Валька, и потешал их, Ну и и было весело. Я тоже хихикнула. Всегда смешно, когда мальчишки влезают в девчоночье платье. А тут я услышала их крики. «Ну ты, артист рыжий, точно чучело! Она наша красавица! Рот до ушей хоть завязочки пришей!» После этого я поняла, что рыжий изображал меня. Цеплялся ногой за ногу, падал, крутил головой, вытягивал шею, улыбался, растягивая губы до ушей. «У него здорово, похоже, получалось», — с грустью сказала Ленка. «Ну, правда, он настоящий артист». «Ну, а Димка-то что?» — осторожно спросил Николай Николаевич. «Он давно уже не теребил Ленку, потому что ему было ясно и про Димку, и про Ленку. Он знал, на что можно надеяться, и на что надежда совсем плохая, и предвидел Димкину жалкую, ничтожную жизнь». «Димка...» «Ничего», — ответила Ленка. Вошел в сарай и остановился. Он, наверное, в последний раз думал, что он храбрый и что он не испугается. «Уж чувствую, куда идет дело», — заметил Николай Николаевич и печально покачал головой. «Ты больше меня не перебивай», — попросила Ленка, и глаза у нее сузились, как будто она к чему-то присматривалась. «А то мне трудно будет. Скоро уже конец». «Ты потерпи и послушай». Димка вышел вперед. «Держи!» — долетел до меня его срывающийся от волнения голос, и он бросил Вальке медвежью морду. «А ты, рыжий, снимай платье!» Димка стал срывать с рыжего платье, а тот оттолкнул его и крикнул. «Ой, не трогай! Я боюсь щекотки!» Все снова захохотали, потому что рыжий подделался под мой голос. Железная кнопка, не меняя позы и не поворачивая головы в сторону Димки, сказала «Сомов».